Глава 4. Легкость. Уменьшение страданий. Бывает, что трудные ситуации и неудачные стечения обстоятельств, причиняющие нам величайшие страдания, при объективном рассмотрении выглядят не очень серьезными. Но мы не знаем, как с ними быть, и потому они кажутся непреодолимыми. Если мы потеряли любимого человека, это, конечно, большая утрата. В этом есть настоящая боль. и мы сильно ее чувствуем. Однако нам также свойственно долгими ночами переживать из-за того, что кто-то нас не любит, что мы что-то не так сказали или сделали, что нас не повысили по службе. Условно говоря, эти страдания невелики, но мы сами раздуваем их до тех пор, пока они не займут собой все наше пространство. Если мы умеем справляться с этими небольшими страданиями, Нам не приходится ежедневно нервничать. Мы можем практиковаться в растворении того, что французы называют «les petites то есть небольших неприятностей, и экономить свою энергию, чтобы принимать и успокаивать настоящую боль от недугов и потерь, которые всегда неизбежны. Выпуская стрелу. Есть одно буддийское поучение, которое содержится в Салатха-сутте. или сутри о стреле. Там сказано, если в вас вонзается стрела, вы чувствуете боль в конкретном месте. Если затем вторая стрела попадает точно туда же, боль усиливается не вдвое, а как минимум в 10 раз. Иногда в жизни случаются неприятные события. Нас бросают. Мы теряем ценные вещи, проваливаем экзамены, получаем травму в результате несчастного случая. Такое происшествие можно назвать первой стрелой. Она вызывает определенную боль. Но вторую стрелу мы выпускаем сами. Это наша реакция, переживание и беспокойство. Все это многократно усиливает страдания. Уже много раз бывало, что мы боялись воображаемой катастрофы, но она так и не случилась. Например, мы боимся, что у нас рак и что мы скоро умрем. Мы точно не знаем, так это или нет. И страх перед неизвестностью усиливает нашу боль. Вторая стрела может принимать форму самообвинения. Как я мог быть таким глупым? Страха. Что, если боль не уйдет? Или гнева. Проклятие. Я не заслуживаю этой боли. Мы умеем стремительно создавать в уме целую сферу ада со всеми ее негативными свойствами, которые в десятки раз усиливают стресс от фактического события. Искусство правильно страдать отчасти состоит в том, чтобы научиться не увеличивать нашу боль, не увлекаться страхом, гневом или отчаянием. Мы создаем и поддерживаем свои запасы энергии, чтобы справляться с большими страданиями, а маленькие можем отпустить. Если вы потеряли работу, то страх и беспокойство – естественная, нормальная реакция. В большинстве случаев отсутствие работы – это страдание. Существует реальная опасность, что вам придется голодать, или вы не сможете купить необходимые лекарства. Но не нужно усугублять это страдание, прокручивая в голове выдуманные истории, которые гораздо хуже реальности. Некоторые люди в этой ситуации думают: у меня все плохо получается, я никогда не найду другую работу, или я подвел свою семью. Важно помнить. что все непостоянно. Страдание может возникнуть и захватить любого человека в любой момент. Не стоит тратить благую энергию на то, чтобы осуждать себя или сходить с ума из-за мнимых катастроф, которые поджидают за углом. Лучше просто побыть лицом к лицу с реальными страданиями, с тем, что происходит прямо сейчас. Внимательность – Это признание тех обстоятельств, в которых мы находимся в настоящий момент. Да, страдания есть. Но есть также и многое другое. Вы все еще живы. Вдыхая, я знаю, что я жив. Вы по-прежнему способны видеть. Вдыхая, я осознаю свои глаза. Выдыхая, я улыбаюсь своим глазам. Здоровые глаза – это чудесно. Когда они пребывают в хорошем состоянии, вам непрерывно доступен целый рай форм и красок. Среди нас есть люди, которых настигла слепота. Они потеряли этот бесконечно меняющийся калейдоскоп цвета и формы. Больше всего они хотят восстановить зрение. А вам достаточно открыть глаза, и вы увидите пеструю картину мира. Это рай. И нужно только остановиться, чтобы заметить и оценить его. Если у вас есть здоровые глаза, просто откройте их и наслаждайтесь. Счастье доступно мгновенно, даже когда не все идеально. Если ваш любимый человек поглощен тревогой, вы можете помочь ему выбраться из этого состояния. Дорогая, ты видишь закат? Ты видишь, что скоро весна? Это осознанность и внимательность. Их задача заставить нас осознать то, что происходит сейчас. Условия счастья всегда присутствуют и во мне, и вокруг меня. Комплексы и чувства отдельного «я». Большинство вторых стрел, которые мы выпускаем сами в себя, появляются в результате наших убеждений. В центре всех страданий лежит одна проблема – идея о том, что мы представляем собой некое отдельное «я». Она порождает комплексы неполноценности, превосходства и равенства. Пока у нас есть эта идея, мы пытаемся защитить свое «я», избегая всевозможных угроз и дискомфорта. Если возникает чувство одиночества, гнева или страха, нам это не нравится, и мы делаем вид, что страдания нет. Ничего особенного, говорим мы, нервно пытаясь замести все чувства под ковер. Ненужная боль создается, когда в качестве реакции на неприятное событие мы сравниваем себя с другими людьми, усиливая свою иллюзию обособленности. Мы чувствуем мимолетное удовлетворение, когда говорим себе «я лучше, чем он». Мне все равно, что он говорит. Это комплекс превосходства. В другой раз мы пытаемся заранее защититься от разочарования, думая «я никогда не буду такой хорошей, как она». Нет смысла даже пытаться. Это комплекс неполноценности. Большинство людей полагают, что справиться с этими комплексами легче всего, если поддерживать убеждение, что мы все равны. Но это тоже комплекс, который изобретен умом, привыкшим сравнивать. Равенство хорошо тогда, когда оно относится к сфере возможностей и доступа к ресурсам. Другими словами, когда оно заставляет нас уважительно относиться к потребностям и чувствам каждого человека. Но постоянные попытки доказать себе, что мы равны всем остальным людям, приносят лишь кратковременное облегчение. Они ненадолго уменьшают боль от пристрастных суждений и в конечном счете создают еще больше страданий, поскольку увековечивают нашу ошибочную веру в отдельное «я». Если мы думаем «я претендую на право быть таким же хорошим, как он», все равно идея отдельного «я» никуда не исчезает, и потому мы всегда будем сравнивать. Продолжая сравнивать, вы боитесь не оправдать ожиданий. Что еще хуже, вы остаетесь в ловушке постоянного болезненного заблуждения о своей изолированности от других. Трава зеленее. История о Будде и Маре. Эта история о встрече Будды с Марой показывает проблему комплексов. В буддийских писаниях Мара олицетворяет всю порочность и запутанность этого мира, все, что заставляет нас страдать. Было время, когда Будда медитировал в пещере. Его помощник и ученик, досточтимый Ананда, Время от времени ходил просить милостыню, а по возвращении делил полученное подношение на две части и одну отдавал Будде. Однажды утром Будда погрузился в медитацию. Вскоре досточтимый Ананда, который сидел рядом с пещерой, заметил приближающегося человека. Присмотревшись, Ананда увидел знакомые черты. То был Мара. Ананда хотел было спрятаться, чтобы Мара никого не увидел и не потревожил Будду. Но было слишком поздно. Мара подошел к Ананде и спросил, «Досточтимый Ананда, здесь ли твой учитель?» Ананда решил слукавить и уже открыл было рот, чтобы ответить, что Будды нет, что он ушел на какую-нибудь встречу, конференцию или вроде того. Но монаху не положено лгать, и потому после небольшой паузы Ананда произнес, «А почему ты спрашиваешь?» Мара ответил, «Я хочу повидать Будду». Ананда довольно сурово отозвался. «Уходи. Ты не друг Будды. Ты его враг. Разве ты не помнишь, как пытался отговорить Будду от пробуждения под деревом Бодхи? Тогда Будда победил тебя. Он не станет с тобой общаться». Услышав это, Мара усмехнулся. «В самом деле, у твоего Будды есть враги? По-моему, он говорил, что у него нет врагов». почему же теперь у него появился враг? Ананда оказался в тупике. Он вошел в пещеру и спросил Будду, хочет ли тот увидеть Мару. Ананда надеялся, что Будда откажется. Но когда Будда услышал, кто ждет снаружи, он сказал «Мара, пригласи его сюда». Ананда был сильно разочарован, но ему пришлось впустить Мару. Когда Мара переступил порог, Будда встал и приветствовал его как старого друга. Он предложил гостю сесть на почетном месте, а Ананду попросил принести Маре чай и воду. Ананда был очень недоволен. Для Будды он с радостью заваривал бы чай хоть 200 раз в день, но для Мары Ананда вообще ничего не хотел делать. Вздохнув, он принес Маре чай. Он надеялся, что разговор Будды с непрошенным гостем будет коротким, но напрасно. Их встреча длилась очень долго. Будда и Мара говорили так, будто были лучшими друзьями. Будда начал. «Мара, как у тебя дела? Как ты живешь?» Мара отозвался. «Дела у меня не очень». «Что случилось?» — участливо спросил Будда. Мара ответил. «Мои ученики меня больше не слушаются. Раньше они делали все, что я им говорил, а сейчас пытаются бунтовать». Всем моим генералам, всем моим солдатам, всем моим воспитанникам всем приспичило практиковать осознанность. Они хотят выполнять медитацию при ходьбе, хотят завтракать и обедать в безмолвии, хотят защищать землю. Не знаю, кто на них так повлиял. Дорогой Будда, я так устал от роли Мары. Я хочу быть кем-то другим. Не думай, что быть Марой значит веселиться на вечеринках, развлекаться и играть. Будда рассмеялся. А ты думаешь, что быть Буддой – это сплошная забава? Представь себе, люди передают друг другу слова, которых я никогда не говорил, а потом утверждают, будто это сказал я. Они делают то, чего я никогда не делал и не поощрял, но уверяют, что я посоветовал им делать это. Я отрекся от королевских привилегий, почета и бесконечного количества чувственных удовольствий». Я оставил свой трон, прекрасную жену и ребенка, комфорт и богатство и все это ради освобождения. Но теперь люди приходят в храм, чтобы просто молиться и упрашивают меня дать им все то, от чего я сам давно отказался. Они не желают ни покоя, ни радости. Они слезно просят много денег и власти, или хотят, чтобы их дети получили хорошие оценки на экзаменах. Они строят большое здание. И говорят, что это мой дом, но это всего лишь место, куда они заглядывают на бегу и предлагают мне лепешки, бананы, сладкий рис и деньги, чтобы накопить еще больше денег на свои потребности. Они создают мои статуи и обклеивают золотом мое тело. Празднуя мой день рождения, они ставят мою статую на повозку и бездумно колесят по городу, пока мое тело качается из стороны в сторону». Я никогда не стремился ездить на повозках. Поэтому не думай, что быть Буддой — большая удача. Хочешь поменяться местами?» Ананда в ужасе подумал, что Мара согласится, но тот, к счастью, отрицательно покачал головой. Тогда Будда сказал, «Мара, ты делаешь свое дело. Вкладывайся в него, как можешь. Я буду заниматься своими делами. Всегда легко не бывает». Я знаю, что путь Мары очень труден, но быть Буддой тоже нелегко. Каждый из нас должен делать свою работу. В жизни каждого человека случаются свои испытания и невзгоды. Мы сможем действовать в это время более искусно, если не станем тратить время и энергию на то, чтобы запускать в себя вторую стрелу. Например, Бесконечно следить за тем, насколько зеленее выглядит трава в саду у соседа.